На мое счастье, в Англии началась гражданская война, и я тут же велел своему агенту отыскать в армии парламента некоего командира по имени Оливер Кромвель и попытаться установить с ним близкие отношения. Тимофей не подвел, а я завоевал расположение Кромвеля тем, что отправил ему сотню керосирских доспехов для его железнобоких и тысячу ружей своих мастерских, кое он оценил весьма высоко. И поскольку время правления Кромвеля было, вероятно, последним периодом военной диктатуры в Англии и временем, когда в стране решающее слово было за армией, а отнюдь не за флотом, я надеялся, что в следующие пару десятилетий мои отношения с лаймами станут стабильными». Но ситуация с голландцами только ухудшалась. И хотя до полной торговой блокады дело не дошло, ибо голландцам очень нужны были и мой хлеб, и мои меха, обеспечивающие существующую долю оборота Амстердамской биржи. Все остальное резко усложнилось, вплоть до того, что трудившимся на просторах России восьми тысячам голландцев Были разосланы письма, в коих от них требовалось немедленно разорвать контракт с русским царем и вернуться домой. Из этих восьми по контракту со мной в данный момент работали лишь три тысячи. На уже давно завели свое дело или нанялись к частным мануфактурщикам и заводчикам. Так что уехало только около двух с половиной тысяч но из них почти три сотни офицеров. Образовавшиеся три сотни вакансий в армии и на флоте надобно было срочно заполнять. Впрочем, это была наименьшая из проблем. После Польской войны у меня имелось достаточно подготовленных и прошедших испытаний в боях русских офицеров, а флот активно плавал и время от времени воевал, а уж учебных стрельб, У меня в армии и на флоте устраивалось едва ли не на порядок больше, чем в любой другой армии и флоте мира. Кстати, во время них выяснилась определенная закономерность. Оказывается, основной причиной того, что орудия приходили в негодность, являлось выгорание затравочного отверстия, и в пушкарской розмысловой избе придумали сделать Отдельную затравочную трубку, которая вворачивалась в затравочный канал, а после того, как она прогорала, ее можно было вывернуть и заменить новой. Причем лучше всего держалась не бронзовая, а чисто медная трубка. Вскоре ко всему этому прибавились и осложнившиеся отношения со Швецией. Старый волк Оксеншерна слабел... А взрослеющая и забирающая себе все больше власти юная королева Кристина испытывала к нему все большую неприязнь, что не замедлило отразиться и на его восточной политике. Наша с ним встреча произвела на Акселя Оксеншарну неизгладимое впечатление. И он уверовал, что лучший выход для Швеции не будет восточного лиха. Но Кристине, а также ее ближайшим друзьям и советникам во главе с Магнусом Габриэлем Делагарди застили глаза блестящей победы шведского оружия в Германии. Поэтому меня она не боялась. К тому же ее одолевали шведские купцы, напрочь вытесненные из бешено прибыльной хлебной торговли. Вследствие итогов польской войны, и обнуленных оксеншерной торговых сборов и пошлин, кои он упорно поддерживал таковыми. И она склонялась к тому, чтобы привлечь их на свою сторону в борьбе с ненавистным ей канцлером изменением этих пошлин. А вот этого уже не мог себе позволить я. Хотя у меня был порт на бутылочном острове, ну, который в оставленной мною реальности назывался Котлин, и доступ к Урлянским портам, но доставлять грузы туда было гораздо сложнее и дороже, чем по западной Двине через Ригу. К тому же, в случае резкого обострения, шведские корабли явно попытаются блокировать и мои порты, и всю мою Балтийскую торговлю. А мой Балтийский флот был намного в разы слабее шведского. Так что все шло к столкновению, кое должно было войтись мне довольно дорого, так как и лишнего войска у меня не было, ибо зашевелились и поляки. Все прошедшие после поражения в войне пять лет король Владислав IV Ваза сидел в Кракове тише воды ниже травы. Каждый год исправно выплачивая мне в счет контрибуции по 80 тысяч злотых. Более не получалось. Но едва начались все эти напряги, как он поднял голову и принялся искать, где бы подгадить. Своры, собравшиеся вокруг короля польской шляхты и магнотерии, коей приходилось существовать непривычно в впроголодь, поскольку все доходы с их земель пока шли в мою казну, принялись рыскать по оккупированным моими войсками землям и грабить крестьян, купцов и иных людей, обвиняя их в том, что они склонились перед москалями, а потому теперь такие же москали. Генералу Татарину, командовавшему оккупационной армией после того, как Скопиншуйский убыл в Москву, посыпались петиции от поляков. Ему пришлось собирать разбросанные по гарнизонам драгунские полки и предпринимать усилия по розыску шляхетских банд. После того, как за два месяца были уничтожены семь отрядов численностью от 150 до тысяч человек, поляки попритихли. Однако выплаты за этот год Владислав задержал, И осуществил их только когда Татарин двинул к Кракову восковой корпус в пятнадцать тысяч человек. Ну, и до кучи зашевелились ясманы. Короче, чем дальше, тем больше я напоминал себе человека, который пытается заткнуть пальцами все новые и новые образующиеся дырки. Пальцев пока хватает. Но число дырок все растет и растет. И неизвестно, что кончится раньше, дырки или пальцы.